Глава седьмая. Мы остановились у очередной развилки, неожиданно низкой после предыдущего свода. Гном спешился и долго стоял с факелом в шагах в десяти впереди, в темном лазе, о чем-то раздумывая. Что случилось? не выдержал Ферин. «Нюх била. Здесь дорога короче, но лошади не пройдут! вздохнул Брод. Придется обойти, сделаем крюк. Мы их, по-моему, и так все время делаем. Если дальше пещера не станет намного уже и ниже, я тоже прошла вперед и примерилась в ответвление, но не смогла достать рукой до потолка. То прошли бы. Боевые кони умеют даже ползать, если надо. А выше рутовой пушинки, я хихикнула, здесь никого нет. Будет очень узко. Не протиснемся. Ты-то еще пролезешь, если гибкая. Ведунья тоже пройдет. Тощенькая совсем. Я, может быть, пролез бы гном пожал плечами. «Лаз постоянно меняется». «Чего тогда стоим зря? Поехали!» Я досадливо прихлопнула ладонью мошку, ползущую по стене. В камне что-то заворочилось, застрекотало, затрещало. «В сторону!» — крикнул Брод, метнувшись обратно к широкой пещере. Но я видела, что он не успеет. От стены уже оторвалась одна из ступеней и падала прямо на развилку, в которой я стояла. В лучшем случае его отрежет от нас внутри узкого прохода, а в худшем погребет под камнями. Назад беги! Я бросилась ему навстречу, единственная, помимо самого гнома, бывшая не в седле, и толкнула его обратно в лаз. Мы покатились кубарем, когда за моей спиной с диким треском и рокотом завалила проход. Пыля седала медленно, факел чудом остался гореть, но теперь чадил. Я первым делом нащупала лук, убеждаясь, что он цел. И только потом соднившее лицо. Тут уж повезло меньше. Левая скула была в крови, из нее торчало пару острых камушков. «Цел!» – прохрипела я, закашлявшись от пыли и повернув голову к гному. «Кажется!» – брод зашевелился, привстал, но тут же зашипел и снова лег. «Рука, мать ее, бородатую, сломана!» «Потерпи, сейчас выберемся!» Я поднялась на колени для начала. «Не спеши!» «Посмотри вверх, что видишь?» Я задрала голову. Сходящиеся вверху стены, осыпаясь серым песком, открывали в своих недрах углубления, становясь похожими на пчелиные соты. Большинство было пустыми, насколько я могла рассмотреть, но в некоторых виднелись мумифицированные куколки с мою голову размером, уже пыльные, покрытые паутиной. «Что-то странное в стенах», — сказала я шепотом. «Какие-то ячейки». «Хотел бы я сказать тебе, что это для красоты, но нет. Такая же тварь, но уже побольше, стрекотала в стене». Гном медленно перевернулся на спину. «Пока тут все не обвалилось, еще можно было пройти. А теперь эти личинки полезут в проход, почуя в кровь. Зови, пусть нас вытаскивают, разбирают завал». Я оглянулась на медленно осыпавшиеся камни. «Даже с лошадьми их будет сложно оттащить» но был небольшой зазорчик, буквально с ладонь, через который пробивался свет снаружи, в том числе и от факелов, оставшихся по ту сторону. «Хотела бы я сказать тебе, что это возможно, но нет», — передразнила я гнома. «Вель, что там у вас?» — донесся снаружи голос степняка. «Живы?» «С большего». Я залезла на валун покрупнее, к самому зазору. «Разобрать не выйдет?» «Боюсь, что нет». Орк быстро оказался на том же уровне тут такие глыбы, что стадо волов надо пригнать. Тогда будем обходить. Я оглянулась на помрачневшего гнома. Ничего, оружие цело, прорвемся. Вель, там что-то в стене шевелится, предупредил Рут. Уже знаю, не страшно. Я прислонилась лбом к камню и вытащила, наконец, камушки из щеки. Ты ранена, не спросила, просто констатировал орк. Кровью пахнет. «Бывало и хуже», — усмехнулась я. «Ерунда, царапина». «Вель, ты там надери той твари, что в стене копошится задницу, ладно?» Как-то неуверенно закончил он. «Пусть идут до следующей развилки и ждут нас там», — буркнул Брод. «Слышал?» — я снова повернулась к зазору между камнями. «Слышал. Будем ждать». «Рут», — позвала я, уже почти спустившись. «Что?» 16. Обсчитался!» «Все ждал, что ты поправишь, но ты делала вид, будто тебе нет до всего этого дела», — усмехнулся орк. Оторвав край рубашки, я кое-как стянула броду сломанную руку потуже. Убедившись, что он вполне пришел в себя и может идти, я перепроверила оружие. Взяла в одну руку факел, в другую рунный кинжал и пошла вперед. «Ты дороги не знаешь!» — окликнул меня гном. Ты будешь подсказывать, я оглянулась. Сзади все уже проверено и безопасно, так что впереди буду я, без вариантов. И не страшно тебе мою бороду прикрывать. Нет, без тебя мы все обречены застрять тут навечно, так что не переживай. Чтобы не вылезло из стены, тебя оно даже не коснется, пока я жива. Стой! Брод и сам замер, прислушался. Направо! Тут нет поворота, я подняла факел выше. «Проверь лучше! Прямо тут, не на вершок дальше!» Я налегла плечом на каменную стенку, и она стала проламываться, крошиться внутрь, а за ней оказалась круглая, как пузырь, пещера локтей 30 в длину, не меньше, с таким же круглым выходом с противоположной стороны. «Дай отдохну чуток!» Гном прислонился к гладкой стенке и сел. «Мы прошли всего ничего, еще рано привал устраивать!» Я обернулась и выглянула обратно в лаз. «Я потерял много крови. Мне больно», — начал жаловаться он. «Обычный мой день», — я пожала плечами. «Да, но ты от этого не можешь перекинуться в рыжую образину на четырех лапах и не загрызешь спасающую тебя женщину. Дай посидеть спокойно». Я отстегнула от пояса флягу с водой и протянула ее гному. «Там кое-какие травы, что мне Римка в дорогу сделала, взбодрят тебя хоть немного». Спасибо буркнул он, поглядывая на меня из-под лобья. «Ежели не отрава!» «Не смотри так, не убью, хоть и надо бы, но только пока ты не срываешься», хмыкнула я. Руд прав, я мягче, чем стараюсь казаться». «Любишь, дурная, а отбиваешься!» неожиданно зло бросил он. «А тебе какая разница?» опешила я и даже села напротив. «Никакой!» Гном отвернулся, в тени полыхнули желтым отблеском волчьи глаза. Мы молча сидели минут пять, я даже решила, что гном успел задремать, но он вдруг заговорил, тихо и раздавлено. Я так от милки своей отбрыкивался. Любил же, но, дурак, выеживался чего-то. Все думал, что семья не для меня, что рано еще. Что сначала наработать надо как следует, а баба и подождать может, тем более, что сама она специалист тот еще, покруче меня будет. А теперь вот. Теперь все понимаю, как не прав был. Теперь молился бы на нее, землю бы целовал, по которой она ходит. Да разве ж могу я прийти к ней куском нежити? А ты бы проверил. Я закрыла глаза и прислонилась затылком к гладкому камню стены. Не попробуешь, не узнаешь. Смеешься. «Разве ж можно такую образину полюбить?» – возразил Брод. «Ну, Руд же меня как-то любит и такой. Вот и спроси у него, каково это любить, недоделка драконов?» Я пожала плечами. «Наверное, как-то можно?» Гном расхохотался так, что сверху посыпалась мелкая крошка. «Раз у тебя еще столько сил смеяться, то пойдем». Я поморщилась и встала, протянула Броду руку. «Пойдем». Он уже собирался подняться, но вдруг замер полусогнутым. Глянул мне за спину и побледнел. Я резко обернулась, тут же выхватив кинжал. Внутри стены быстро появлялась борозда, будто кот под покрывалом полз. Вспучилась длинным валиком, треснула, пустив каменную пыль в воздух. «Это та тварь?» – тихо спросила я, как только стена на мгновение затихла. «Почти! Назад!» Трещина практически взорвалась от напора изнутри, и на нас хлынули личинки. Белые, безглазые, толстые, копошащиеся комья на десятках постоянно движущихся ножек. Они все сыпались и сыпались из пролома, разевали зубастые пасти, затянутые слизью, и ползли в нашу сторону, мгновенно отрезав путь обратно. «Что за мерзость?» – я быстро сменила кинжал на куда более длинный меч – потому как были они не то что крупными, но с голову каждая. «Они кусаются с парализующим ядом, а потом уже обгладывают жертву не спеша», – просветил меня гном. «Как же эти твари тут выживают? Живности-то явно немного». Я рубанула на наотмашь, располовинев сразу с десяток личинок, но меньше их от этого будто и не стало, а вот меч теперь был весь в липких тяжах серой слизи. «Видела, сухие куколки у завала». Вот это их братья постарше. Они почуяли добычу. Эти твари, когда взрослые, жрут друг друга, пока не останется одна. Брод достал из-за пояса здоровой рукой нож и тоже приготовился отбиваться. Последняя откладывает в стенах тысячи личинок и уползает на новое место. А личинки вылупляются только когда почуют кровь вблизи. Тогда вот так и прорываются из своих сот. И тоже жрут друг друга, если не доберутся до добычи, сделала вывод я, увидев, как быстро исчезли в пастях разрубленные мною твари. Давай, обратно, выйдем из пещерки и дунем к твоим товарищам по длинной дороге, предложил гном. Я бы и рада! Я быстро затолкнула брода к себе за спину, сунула руку в сумку на поясе и выудила на ощупь мешочек с солью, дернула шнурок зубами и щедро сыпанула из него вперед, стараясь не задеть гнома но я немного занята, а впереди их теперь чуть меньше, чем сзади. Подожди!» Не сказать, чтобы это нас прямо спасло, но соль все же разъедала белую прозрачную и скользкую кожу личинок, хоть они и не были нежитью. Пасти клацали зубами у самых ног. Лавина белой копошащейся массы надвигалась неумолимо, оставляя все меньше шансов добраться до какого-либо выхода вообще. Рубить их приходилось без малейшей передышки. Лезвие меча молниеносно сверкало в отблесках огня. «Давай бегом!» Я чуть отгородила нас валом из порубленных тушек, оттеснив часть в тот проход, откуда мы попали в пещеру. Бросила факел на полпути между нами и противоположным выходом, подхватила гнома и швырнула его на образовавшуюся вокруг пламени прогалинку, прыгнула следом сама, отбив ногой вцепившуюся в сапог личинку. «Куда, сумасшедшая?» – опешил брод, пытаясь пятиться. Там может не оказаться подходящего пути. Но я не дала ему и секунды на размышление, снова бросив факел вперед, а за ним уже порядком помятого гнома. На этот раз в меня успели впиться с пяток личинок, но я рубанула по ним мечом и прыгнула к броду, толкнула его вперед, к пока еще свободному выходу. «Беги давай! Чего встал?» Очередная личинка вцепилась в мою ногу мелкими острыми зубами, задержав меня на секунду. Я сбила ее мечом и снова толкнула замершего брода вперед. Смогла я сделать после этого ровно девять шагов, рухнув как подкошенная от яда. Гном метнулся туда-сюда, увидел заползавших за нами в проход личинок и стал что-то выстукивать в стене здоровой рукой. «Беги, дурень!» – крикнула я, когда он вдруг перепрыгнул меня и встал между мной и плотоядными личинками. Но и драться он, как оказалось, не собирался, просто со всей дури саданув плечом в стенку в нужном месте. После того, как пыль от рухнувшей стены немного осела, я увидела над собой слабо светящиеся желтым глаза. «Живая!» – прохрипел оборотень. «Пока еще да». Я нащупала непослушной рукой меч и многозначительно сжала рукоять, готовая драться как с толстыми белыми червями, так и с оборотнем, если будет нужно. Нести не смогу, учти. А то я тебя не видела, фыркнула я. Иди, уже шуршат как-то нехорошо за обвалом. Сколько смогу, прикончу. Потом они еще какое-то время будут заняты моим телом, успеешь далеко убежать? Сейчас пойду, ага! Брод усмехнулся, хоть я и не могла видеть этого без факела, но по интонации угадывалось легко. Нести не смогу, говорю, придется тащить. Чтоб тебя! Вырвалось у меня, когда он ухватил за ремень моего колчана на плече и дернул, брякнув моим луком по камням, как палкой по забору. Лучше бы оставил тут и дал умереть, как подобает воину. Успеешь. Еще не все потеряно. Могут и нагнать по следам крови. Меч, так мною и не выпущенный, по полу с самым мерзким звуком. Казалось, даже все громче с каждым рывком. О том, что теперь творится в колчане, взявшем на себя все тяготы дороги, я и вовсе старалась не думать. «Далеко еще?» – наивно спросила я спустя час. «Не особо. Только отдохнем немного». Брод отпустил мое плечо и сел рядом. «Чувствую свежий воздух, где-то впереди расщелина опять до самой поверхности. Там мы определимся с дорогой». «Это хорошо». Я закрыла глаза, чтобы не пялиться бессмысленно в непроглядную темноту. «Слушай, а нам повезло, что мамка этих личинок осталась дальше между проходами. Мамка! фыркнул гном, ты серьезно думаешь, что эта мамка там скреблась? Несколько личинок проснулись. Одна схорчила остальных и стала раза в два больше, и это от силы. Взрослая тварь проламывает такие вот проходы в плато. Я заткнулась, стала не по себе, а то еще услышит и проломит нас. Ветерок внезапно налетел сверху спустя каких-то полчаса, ободрил и поднял настроение а уж увидеть нормальный дневной свет и вовсе было за счастье. «Так, нам повезло. Это ответвление как раз выведет к основной трещине. Ну что, двигаться можешь?» Брод сел в очередной раз, болезненно поджав сломанную руку. «Нет», – я тяжело вздохнула. «Еще нет, но могу немного пошевелить руками. Оставь меня тут и иди к остальным. Вернетесь с лошадью, подберете». «Ага, размечталась». Брод легонько, но как можно более пренебрежительно толкнул меня ногой в бок. Вот вынесу тебя отсюда. Потом тоже буду припоминать тебе, что не бросил, спас. Как ты меня все заказом градоначальника попрекаешь. Идет, я усмехнулась. Можешь уже начинать, может, хоть легче станет. Мне и так хорошо. Гном отвернулся. Между прочим, в своей норе ты меня довольно живенько волок. А теперь кряхтишь, припомнила я. Вот только зачем ты это делал? Тогда я с двумя руками был. И с ребрами целыми, — отмахнулся он. Да от неожиданности ухватил тебя в тот раз. Я в этой ловушке в лесу давно уже никого не видел. А тут добыча, да такая крупная. И тут ты заговорила. Ну, не бросать же было там случайно застрявшую бабу. Думал, до пещеры до волоку, посмотрю, кто попался. Да и выпущу назад в лес через другой выход, осторожно. А ты мне коленом в зубы. Ну, извини. «Тоже не ожидала, знаешь ли, что оборотень на меня полюбуется и выпустит обратно в лес», – фыркнула я. «Так, вложи-ка ты мой меч в ножны, а то я уже руки не чувствую». Брод недовольно поморщился, но все же вытащил из моей сжатой намертво ладони рукоять, перемазанного в слизи меча. «Ладно, давай дальше двигать». Гном встал, подцепил меня за ремень наплечника для разнообразия и поволок. «На следующем привале я смогла сесть» чувствуя себя каким-то умертвием, так как двигалась рывками. И вот в таком состоянии меня и застал Рут, вдруг вышедший навстречу. «Слава про Брод вздохнул с наигранным облегчением. «Забирай свою бабу! Она ж пудов сто весит, не меньше!» «Я даже обижаться не буду. Я тоже не смогла сдержать вздох. Только проверь сначала, чего он насобирал в мой колчан по пути. Может, там камней наполовину моего веса?» «Ты еще пожалуйся, что не бросил тебя на съедение личинкам заживо!» Вроде даже обиделся гном. «Что там случилось?» Рут сел рядом со мной на корточке и поднял мою руку, так и оставшуюся сведенной по форме рукояти меча, хоть оружие и перекочевало в ножны еще во время прошлой остановки. «Да ничего особенного!» – я отвела взгляд. «Немножко местных подпалили. Пойдем к остальным, ты зря их оставил, нам лучше не разделяться больше!» «Я бы и рад, но ты все время умудряешься влипнуть во что-нибудь». Орк взял меня на руки и поднялся. Брод выразительно покашлял в кулак, загадочно подвигал бровями и пошел вперед, слишком быстро для уставшего, которого он изображал до этого. «Скоморох!» – усмехнулась я и крикнула ему вслед. «Начни с себя!» «Рассказывай, что за несчастье свалилось на тебя в этот раз!» Степняк пошел следом за низкоросликом. Личинки каких-то гигантских тварей, которые и создают эти тоннели. Я осторожно потрогала рассаженную скулу. Ничего особенного, кроме парализующего яда, но их очень много. Действительно много, они будто теста из скатки лезли. Нежить? Нет, просто животные, приспособленные здесь жить. Не чеши, надо промыть, одернул меня орк, когда моя рука снова потянулась к лицу. Что надо промыть, так это меч, фыркнула я. Он весь в липких личиночных потрохах. Было чуть-чуть недочистки Почистим, ничего страшного. А что Брод хотел сказать этими ужимками? «Без малейшего понятия», — соврала я. «Как вы добрались до развилки?» «Отлично. Змея под копыта лошади Агаты попала, та понеслась. Теперь Ферин от ведуньи ни на шаг не отъезжает». Вот и этому пройдохе занятие нашлось. Я усмехнулась, порадовавшись такому повороту. Поперек седла хоть несчастную девушку не перекинул? А ты зря смеешься. Сейчас сама так поедешь. Лучше привяжи меня к Хеле, пока я сама сидеть в седле не смогу. К седлу или к хвосту? Вель. Рут остановился, так как впереди уже показался разбитый лагерь. Но серьезно, давай я тебя повезу. Ты свои ноги видела? покусанная наверное, вынуждена была признать я. Но ведь пока при мне...